Глава 16 Прошло два дня с того вечера у Гекча, и я была измотана, как измотана была уже несколько дней. В течение этих двух дней я занималась учебой и помогала Синэм готовиться к вечеринке. Оставшееся время я проводила в школе танцев. Я очень уставала от работы. На следующий день после того вечера, когда я осталась у Гекча, Я пошла к Синем с предложением после школы вместе пройтись по магазинам и купить хороший подарок на день рождения. И мы пошли. Я купила подарок для блондинки после долгих поисков. И подарок пришёлся мне по вкусу. Это была стеклянная рамка на две фотографии. На одной стороне фотография нашего детства, а с другой стороны ее фотография перед тем, как она вышла из детского дома. Последняя фотография, на которой мы запечатлели друг друга. На самом деле это был очень значимый для нее подарок. Я надеялась, что она вспомнит то, что забыла, что оставила. Я хотела, чтобы она вспомнила меня, своего старого товарища. Подарок может разжечь что-то в ее сердце. Сначала я думала оставить подарок в моей комнате, чтобы она не нашла его раньше времени, но потом передала его на хранение Гекче. Я так сделала, хотя и не думала, что блондинка рыскает по моей комнате. Но я все равно должна была быть осторожнее. Конечно, оставшаяся часть недели была посвящена не только выбору подарков. Напротив, времени на поиск подарка было потрачено не так уж много. Я старалась уделять время не только Синем. Если часть дня я провела с Гекче, то другую часть полностью посвятила Синем. Мы вместе отправились на место, которое она выбрала для празднования своего дня рождения. Оно находилось недалеко от пляжа. Было обставлено деревянными стульями и столами. Это был элегантный ресторан. Тётя Эсма знала свое дело, потому что место было действительно ослепительным. Синем рассказала персоналу, что она хочет получить на свой день рождения. Пока она рассказывала мне об этом, я за это короткое время обошла все вокруг». Ресторан находился в очень красивом месте, прямо у пляжа. Пока я осматривалась, солнце уже начало садиться. Удовольствие от созерцания этого зрелища немного согрело мое сердце. По крайней мере, это отвлекло меня от мыслей о бесполезном присутствии Дамлы здесь. Ах да, Дамла. Единственной неприятностью в нашей маленькой вылазке было то, что Дамла была с нами». Она как сорняк вцепилась в синем. И еще, где бы она меня ни увидела, она одаривала меня взглядом, который подразумевал, что ей все известно. В течение всей поездки мы обменивались очень холодными взглядами друг на друга. В какой-то момент мне пришлось чуть ли не сдерживать себя, чтобы не начать говорить, как маленький ребенок. К счастью, Синем знала, что мы друг другу совсем не нравимся, и не пыталась нас сблизить или заставить общаться. Что же касается того, почему я погрузилась в уроки так близко к каникулам. На сердце было немного горько от того, что впервые за 11 лет школьной жизни мне предстояло не получить благодарственную грамоту. Госпожа Севда, наверное, отругала бы меня, если бы узнала, что я упустила вручение благодарности. Но она не знала, что у Синам ситуация была еще хуже, чем у меня. Оказалось, что наша блондинка вообще не получит аттестат. Причем я узнала об этом не от неё, а из болтовни Дамлы. Не знаю, что будет дальше и как я буду жить, но я уже начала готовиться к экзаменам в университет. С детства моей самой большой мечтой было поступить в консерваторию. Может быть, это была глупая мечта, но я очень этого хотела. Еще в начальной школе я всегда настойчиво поднимала палец, чтобы меня выбрали на театральное отделение. Но невезение давало о себе знать уже тогда. Где бы ни находился ненужный, неважный человек, учитель всегда выбирал его вместо меня. Кроме госпожи Севды, конечно. По крайней мере, она помогла мне раскрыть артистическую натуру и научила меня известным танцевальным движением. Когда мне было 13 лет, я вместе с блондинкой бегала по коридорам детского дома после уроков и увидела приоткрытую дверь госпожи Севды. Когда синой мужа направилась к лестнице, чтобы идти в нашу комнату, я изменила направление, чтобы поприветствовать госпожу Севду. Без стука войдя в комнату, я увидела, что Севда кружится под громкую музыку. С закрытыми глазами она танцевала в одиночестве. Я с восхищением наблюдала за ней несколько минут, пока она не заметила меня. Когда музыка наконец прекратилась, и она открыла глаза, то сначала удивилась, что я нахожусь в комнате, но потом подошла и со всей искренностью обняла меня. Даже не дав ей договорить, я попросила ее научить меня этим движением, и она, не раздумывая, согласилась. С того дня я всегда любила танцевать. Теперь я поняла, что мне очень нужно было присутствие госпожи Севды. Ее тепло и материнская любовь всегда будут в самом дорогом уголке моего сердца. Может быть, если мне удастся убедить мою новую семью, к которой я привязалась, мы сможем посетить детский дом перед поездкой в Мерсин на летние каникулы. Мне бы этого очень хотелось». В школе танцев, поскольку хореография была полностью расписана, мы ускорили работу над спектаклем. С одной стороны, мы старались воплотить все до конца, а с другой — в нас разгоралось волнение. Особенно моё, устремленное в дальние дали. Не знаю, что я могла сделать на сцене, чтобы подавить свое волнение. Церен предложила мне принять успокоительные таблетки, но я не очень-то воодушевилась этой идеей». «Если я не упаду в обморок на сцене из-за этого страха, то, по крайней мере, смогу добиться хорошего результата». На самом деле была еще одна причина, почему я так волновалась и боялась. Демир хотел немного изменить хореографию, и никто об этом не знал. Демир хотел, чтобы это был сюрприз на сцене, Но танцевальная фигура, которую мы собирались сделать, вернее, которую хотели сделать, была настолько сложной, что это был лишь вопрос времени, когда мы от нее откажемся. Если бы это зависело от меня, я бы уже сдалась. Но Демир был амбициозен. Он настаивал, настаивал на том, что мы это сделаем. Поскольку он был высокий, он говорил, что для него это не проблема и что он как-нибудь справится». Но я боялась, что с ним что-нибудь случится, потому что движение, которое мы хотели сделать, было очень сложным. Он планировал поднять меня над головой и покрутить несколько секунд так, чтобы голова была обращена вниз. Это звучало очень круто, но было очень опасно. На протяжении всей нашей тренировки у меня постоянно что-то не получалось, и я даже могла немного повредить спину Демиру. Несмотря на то, что я пыталась отговорить Демира от этой затеи, он предпочел продолжить. Мне пришлось уступить ему, но при этом я немного сократила количество еды и продолжила подготовку к похудению до выступления. После того веселого дня, проведенного в парке аттракционов, между мной и Демиром возникло другое притяжение. Я чувствовала себя совсем иначе, чем обычно. Мы не упрямились и не ссорились друг с другом, а скорее уединенно флиртовали. В школе мы отходили друг от друга как можно дальше, но в те короткие секунды, когда наши глаза встречались, я обнаруживала, что ухмыляюсь ему, а он тайком подмигивает мне. В школе танцев ситуация была несколько иной, чем в школе. Мы были упрямы, но это упрямство превращалось в милое упрямство, возникающее из-за движений, которые я не могла выполнить во время тренировок. Мы были неразлучны каждую минуту, проведенную вместе. Демир ни на секунду не оставлял меня одну. Эта близость привлекала внимание людей из танцевальной школы. Рен постоянно шпионил за нами и подшучивал. Царен хихикала, когда видела нас, а учительница Айден была главным человеком, который напрямую обращался к нам со словами «Не связывайтесь с моим идеальным дуэтом». Сколько бы я ни говорила Демиру, что нам надо успокоиться и расслабиться, он никогда не слушал меня в этом вопросе и вел себя так, как ему хотелось. Единственное, что он говорил, давай мы будем более расслабленными в своей среде. Как будто назло нам дни тянулись очень медленно и несправедливо. Нам предстояло ждать еще целую неделю и даже думать о том, что будет после этого, было страшно. «А сегодня?» Несмотря на то, что мне хотелось избавиться от всей этой усталости и побыть дома, я готовилась перед зеркалом, чтобы выполнить данное обещание. Я шла в кино с Агузом. Несмотря на то, что мне не хотелось никуда идти сегодня вечером, я была обязана Агузу хотя бы этим. Он выполнил свое обещание, подя на все риски и получив пощёчину. Более того, он показал, что держит свое обещание, не подходя к нам с тех пор, как Гекчи и Бахар помирились. После примирения Гекчи и Бахар до конца недели не отходили друг от друга, и я проводила с ними время. Ну и, конечно, нельзя забывать о Кане и Амре. В то время как Кан постоянно подшучивал над этими двумя старыми друзьями, и улыбка не сходила с его лица, Эмре каждый раз выражал, что он счастлив, что они снова в хороших отношениях. В то время как почти вся школа с удивлением наблюдала за их примирением, я смотрела на них с восхищением. По искоркам в их глазах я поняла, что они очень скучают друг по другу, потому что испытывала ту же тоску. Пока Бахар шутила с Каном или Эмре, Гекче постоянно играла с ее кудрявыми волосами. Когда Гекче разговаривала со мной или с другими, Бахар, не отрываясь, наблюдала за ней и внимательно слушала, что она говорит. Они вели себя так, как будто ничего не произошло, как будто они никогда не ссорились. Поскольку мы с Бахар долгое время были далеки друг от друга, нам потребовалось несколько перерывов, чтобы привыкнуть друг к другу, но результат снова был приятным». Но я все еще не могла открыть рот и сказать ей, что иду в кино с Агузом. Как она отреагирует? Что она почувствует? Я не знала. Как сказала Гекче, я не была уверена, что она все еще что-то имеет против Агуза. Поэтому я попросила Гекче оставить это между нами. Она приняла ситуацию с пониманием. После дневного душа я выпрямила волосы и закрепила их маленькими проволочными заколками. Так как я не любила носить юбки, то я надела джинсы скини, красную футболку с V-образным вырезом, не забыла нанести легкий макияж, так как от пережитого стресса на лице появились прыщи. Я была полностью готова. Посмотрев на часы на столе, я догадалась, что скоро придет Агус. Дядя Деврим и тетя Эсма сначала не хотели пускать меня в кино, но, услышав, что я обещала, вынуждены были сказать «Ладно, можешь идти». Сделав глубокий вдох и судорожно выдохнув, чтобы набраться смелости для сегодняшнего вечера, я поняла, что в дверях из зеркала за мной наблюдает Сенем. Она подошла ко мне с ухмылкой на лице и стала стоять возле зеркала в полный рост, вернее, стала наблюдать, за мной сложив руки на груди. «Ты выглядишь просто, но красиво». Когда она бросила на меня одобрительный взгляд, я сделала то же самое и осмотрела ее с ног до головы. Она была подготовлена так же, как и я. «Ну, куда ты собралась, блондинка?» «Ты тоже», — усмехнулась я. Синем прочистила горло и начала что-то бормотать, когда я снова принялась поправлять поврежденные участки волос. «Ну, теперь это ночь кино все прояснит, не так ли?» Не знаю, что сказать в ответ на ее слова, Я быстро опустила выпрямитель в руке, даже не включив его. Что это значило? Когда я с любопытством подняла брови, она сказала. «Я имею в виду Агуза и тебя, Ниса. Вы, наверное, уже начали встречаться?» Продолжила она. С тех пор, как я сказала ей, что иду в кино с Агузом, она вела один и тот же разговор и раздражала меня. Почему она настаивает на том, чтобы я была с ним? Ничего подобного, Синэм. «Это просто дружеская встреча». Она села на мою кровать, недовольно глядя на мои ответы. «Я действительно не понимаю тебя. Как ты можешь отвергать такого мальчика, как Агус, и отталкивать его?» Пока я приводила в порядок разбросанные по комнате вещи, Синем встала со своего места и пошла за мной, продолжая эту тему. «Потому что я не смотрю на него так». Я вдруг повернулась и посмотрела ей прямо в глаза». В ответ она опустила плечи и надулась. «Тогда ты точно глупая. Мы говорим об Агузе Ниса, о мальчике, который уже несколько месяцев бегает за тобой, как собачонка, и бы ни за что его не упускала». Последняя фраза меня очень смутила. Когда я быстро повернулась к ней, нахмурившись, она продолжала смотреть мне в глаза, не избавляя своего упрямства. «Что тебя так интересует в Агузе, Синем? Нет, я не понимаю, что в вагузе такого?» Почему ты настаиваешь на том, чтобы я была с ним? Когда я, не в силах сдержать рвущиеся наружу слова, выплеснула то, что было внутри меня, Синем с улыбкой подошла ко мне и похлопала по руке. Я думаю только о твоём благополучии. Я все еще не была убеждена. Она не могла убедить меня таким образом. Ты действительно нравишься мальчику. А что касается твоей проблемы, во-первых, он самый красивый и популярный мальчик в школе. «Может, ты его и отталкиваешь, но даже девчонки из выпускного класса почти умирают от желания вцепиться ему в губы и пообщаться с ним». Но кроме того, что Агуз красив, разговор этих старшеклассниц мог быть правдой. Я несколько раз была свидетелем того, как некоторые из этих девушек присылали Агузу свои номера телефонов, и Агус с удовольствием рвал бумажки с этими номерами, глядя девушкам в глаза. «А еще он классный!» харизматичный, у него есть небольшое очарование плохого парня, но даже это не портит Агуза, не говоря уже о его машине и популярности в городе. Если бы не Демир...» Пока Синем продолжала расхваливать Агуза, пуская слюни, она вдруг остановилась, поняв, что совершила ошибку. Пока я продолжала смотреть на нее расширенными от удивления глазами, она расправила плечи и прочистила горло. «Ну?» Она ошибалась, если думала, что я так быстро откажусь от него. Мне действительно было интересно, что творится в голове у Синем. «Ничего подобного. Если бы не Демир, я бы никогда не посмотрела на Агуза. Я хотела проникнуть в его сердце. Я не могла понять, что она имеет в виду, что у нее на уме. Я сидела на кровати, перед моими глазами от нерешительности опустилось туманное облако». И вот я задала свой вопрос. «Что это значит?» «Ну что ты, Ниса, не заставляй меня сейчас!» Я была в полном замешательстве, когда она начала сопротивляться. Я наблюдала за сменой ее настроения. В последнее время это происходит часто. Я не могла его понять, не могла за ней угнаться. Каждый хотел бы иметь такого человека, как Агус, поверь мне. «Все? Тогда почему я не хочу быть с ним?» если я не хочу быть с ним? Почему этот мальчик, который был таким классным, не смог меня заинтересовать? Проблема была в том, что я была заинтересована другим. Более того, этими словами Синем была несправедлива к Демиру. Может быть, мы с Демиром и сблизились за последние несколько дней, но я не понимала, что и до этого почти каждый день его жизни был потрачен на ублажение Синем. По крайней мере, он помогал ей в подготовке дня рождения. Пока он делал все возможное, чтобы не беспокоить ее, мой мозг и сознание ничего не могли воспринять. «Не несправедливо ли ты поступаешь со своим парнем?» Мои уши не слышали того, что вылетало изо рта. Слова вылетали быстрее, чем я успевала подумать. И на этот раз она хмуро смотрела на меня. «Ты полна гадостей!» — пробормотала она, почти перебив меня. Своим поведением Синем вызывала у меня все больше и больше подозрений. Однако вместо того, чтобы прервать ее, я дала ей продолжить. Я не хочу брать на себя грехи Синем, но мне кажется, что ей все известно, и поэтому она делает это специально. Или скажу иначе. Как ты на самом деле относишься к Демиру, Синем? Я еще больше старалась найти ответы на вопросы, которые ставили меня в тупик». Мне хотелось пойти к ней. Она не сразу ответила на мой вопрос. Через несколько минут она все еще молчала, глядя мне в глаза. Я не понимала. Я задала не такой сложный вопрос. Когда она подняла на меня свои зеленые глаза, я поняла, что она собирается ответить. Я люблю его, Ниса. Но это не значит, что я не буду любить других, если он продолжит быть холоден со мной. «Так тебе нравится Агус?» «Мне нравится Агус, как и другим девушкам. Мне не нравится вкладывать в это слишком большой смысл. Может, хватит, пожалуйста? Это просто фигура речи». Она говорила, повернувшись спиной. «Я хотела бы посмотреть ей в глаза в этот момент. Я быстро встала со своего места и двинулась к своему телефону, лежащему на тумбочке рядом с кроватью. Но мне пришлось отказаться от этой мысли, когда Синем снова заговорила. «Ну и что?» «Кстати, мы с Демиром идем в кино». «Простите, что? Ты издеваешься, блондинка? Или у меня слух испортился?» «Что? Ты меня слышала? Мне было очень скучно в последнее время. Вот я и предложила ему сходить в кино, и Демир согласился, не задумываясь». Речь Сенем снова заставила меня подпрыгнуть на месте, в то время как она хихикала передо мной, как ни в чем не бывало. «Нет, нет!» Это должно быть шутка или что-то в этом роде. Что это за шутка оказаться в одном кинозале с Демиром и Агузом? Может быть, они пошли бы на другой фильм и избавили бы меня от этих мучений, но я прекрасно знала, что Демир так не поступит. Зная его отношение к Агузу, я понимала, что он превратит такое предложение в возможность. Это предложение было похоже на лотерейный билет, преподнесенный ему Синем на блюдечке с каемочкой». «Неужели это должно было произойти именно сегодня? Что случилось? Если ты боишься, что не останешься наедине с Агузом, я скажу Демиру, что мы пойдем на другой фильм». «Боже, как же плохо эта девушка меня понимала. Я боялась не того, что останусь наедине с Агузом. Может быть, я немного боялась из-за него, но дело было не в этом. Дело было в том, что эти два молодых человека недолюбливали, почти ненавидели друг друга». «Более того, услышать, что я проведу весь вечер с этими двумя молодыми людьми, было так же страшно, как затащить меня в фильм ужасов, который я ни за что не стану смотреть». «Не говори глупости, Синем». Укоризненно пробормотала я, а она, не слушая меня, стала играть с телефоном, который достала из кармана. Посидев несколько минут в телефоне, она посмотрела мне в глаза и усмехнулась. «Демир ждет внизу. Давай, я спускаюсь», — сказала она и направилась к двери. Но мне нужно было поговорить с ней напоследок, чтобы выкинуть из головы некоторые мысли, которые она поселила мне в голову. «Синем?» — она обернулась на меня, когда я окликнула ее. «Да. Я не дам Агузу ни единого шанса. Не дави на меня больше». «Знаешь что, Ниса? Ты была права с самого начала. Эта жизнь не наша». Но ты не можешь ограничивать свое сердце, как ты ограничиваешь себя. Если бы ты знала, для кого бьется мое сердце, может быть, ты бы не осмелилась произнести эти слова, Синем. Когда она вышла из моей комнаты, я некоторое время просто смотрела ей вслед. Я быстро моргнула глазами, несколько раз медленно ударив себя по щекам. Пока я боролась с собой, думая, как выйти из этой ситуации... Мой мобильный телефон на прикроватной тумбочке громко завибрировал. Быстрыми шагами я подошла к краю кровати, взяла телефон и открыла входящее сообщение. Сообщение было, конечно, от Агуза. «Милая, я внизу жду тебя». Он был внизу. Агус, Демир и Сенем были внизу. А я просто стояла здесь, пытаясь избежать своей участи. Быстро схватив на всякий случай тонкий кардиган, лежащий на кровати, я молилась о том, чтобы этот вечер прошел гладко. «Господи, пожалуйста, пожалуйста, пусть этот вечер пройдет без проблем. Я обещаю, что все расскажу Синэм». Пока я спускалась по лестнице, держась за перила, чтобы не упасть, моей главной целью было не дать этим двум глупым мужчинам остаться наедине и одарить друг друга пронзительными взглядами. Сообщив дяде Девриму и тёте Эсме, сидевшим в гостиной, что я ухожу, я бросилась на улицу, стараясь регулировать дыхание. Медленно ступая по каменному полу сада, я увидела, как Синем шутит с Агузом перед большой дверью, а Дамир злобно смотрит на них обоих. «Этот вечер определенно будет очень трудным». Подойдя к ним, я попыталась улыбнуться. Неожиданно атмосфера стала спокойной, и я не могла решить, кому подойти в первую очередь. С одной стороны Демир бросал на меня довольно холодные взгляды, с другой — Агус приятно улыбался. Но поскольку было ясно, с кем я проведу этот вечер, я сразу подошла к Агузу. «Привет, красавица!» — пробормотал он, притягивая меня к себе и целуя не в щеку, а в волосы, когда я собиралась поцеловать его в щеку в знак приветствия. «Не делай этого, Агус. Не сейчас. Пожалуйста, не делай этого». Я постаралась улыбнуться, даже если бы пришлось, но я быстро отошла от него. Он осознавал, что и зачем он делает, и делал это намеренно. Когда я повернула голову к Демиру, стоявшему рядом с Синем, он смотрел мне в глаза так, словно собирался зарычать. Я не зря чувствовала в нем этого внутреннего зверя. Когда я медленными шагами подошла к нему и оставила на его щеке маленький поцелуй, он слегка сжал мою талию и сказал что-то так тихо, что нас никто не мог услышать. Прошептал мне на ухо. «Если он подойдет слишком близко, я могу выйти из себя. Пусть будет так, не ближе пяти метров. Да, сэр, я даже скажу Синем, что мы встретимся в кинозале. Мы ее усадим, чтобы нам было удобно». Мои глаза расширились от удивления. Но я быстро отступила, чтобы не выдать себя. «Ну что ж, тогда пойдемте. Когда речь Агуза нарушила тишину, я быстро повернула голову и кивнула в знак согласия. «Чем быстрее закончится этот вечер, тем лучше было бы для меня». Синем и Демир шли к импале по противоположной стороне тротуара. Я оглянулась, чтобы посмотреть, где стоит машина Агуза. Я осмотрела ее. Рука Агуза вдруг легла мне на талию, я нервничала, но старалась этого не показывать и шла в том направлении, куда он меня направлял. Когда мы дошли до спортивной машины, он открыл мне дверь и, ухмыляясь, жестом пригласил меня сесть. Постаравшись улыбнуться, я тут же прошла мимо, села на сиденье и пристегнула ремень безопасности. Я более или менее знала, как Агуз собирается вести эту машину. От человека, которому очень нравятся автогонки, ничего другого я и не ожидала. Потом он включил какую-то иностранную музыку и завел двигатель. Внутри меня внезапно поселился страх, который я не могла осмыслить. Я не могла расшифровать его взгляд. Я бы сказала, что он был заведенным. Если сказать «спокойным», то он вовсе не был спокойным. Я чувствовала. Что-то подсказывало мне, что он похож на вулкан, готовый к извержению. У меня было одно желание на этот вечер. О, Боже, пожалуйста, пожалуйста, без шума, без проблем. Пусть это будет тихий вечер. О, пожалуйста, пожалуйста.